глава 45 за утро они успели забросать землей аоскоп не забыв положить 58 роз и свернули лагерь Адамберг положил в свой багаж пакет с зубами и осколки тарелки Матеас погрузил все остальное в пикап он отправился в путь в два часа дня пожав руку обоим мужчинам и поцеловав Ританкур под внимательным взглядом Адамберга. Он ошибался, когда говорил, что лейтенант стоит десяти мужчин. Она стоила одной женщины. Она и была женщиной. И он невольно стал относиться к ней с холодком, ощущая назревающую измену. Ританкур решила ехать обратно на машине, что в два раза дольше, чем на поезде, и подвезла комиссара с Вееренком до вокзала. «Она сбежала», — констатировал Адамберг. «Ты на нее дуешься? Вот она и сбежала», — пояснил Вееренк. «Я не дуюсь». «Конечно, дуешься». «Ты слышал вчера». «Молнии». «Да». «И что теперь?» «Ну и что теперь?» «Что ж, прекрасно!» — проворчал Адамберг, понимая, что вееренг совершенно прав. «А сам он нет». В девять вечера, приехав в Париж, он передал новые образцы в лабораторию, написав Лувену записку. На сей раз ДНК зубов совпадает с ДНК Луизы. Ведь это не то, что те четыре волоска, оставленные как приманка в леденьяне. Вейренг высказался просто и точно. Луиза вполне могла сама положить их туда. Бесконечные, вызывавшие неуверенность колебания Адамберга, порожденные беспорядочным мельтешением мыслей, были ни на чем не основаны. Ему не обязательно было открывать холодильник или кухонный шкафчик, чтобы узнать, что в доме нет ни крошки еды. В скверном настроении он вяло побрел, куда глаза глядят. Поблуждав бесцельно около четверти часа, он повернул к кварталу, в котором жил прежде, к ирландскому бару, куда ходил много лет и где его нисколько не смущали громкие голоса посетителей, поскольку те говорили по-английски. В этом невнятном жужжании он мог сосредоточиться лучше, чем в одиночестве, и ему это удавалось временами. Кое-как. Шагая в ночи, он открыл блокнот и, растерянно пробежав взглядом дурацкие слова, резко захлопнул. Как он решился прочитать это вееренку? Луи по-сократовски занудил по поводу того, что он не вычеркнул строку «Мартен Пешра», хотя это совершеннейший пустяк, и добавил, что слишком много здесь развелось голубей. Что вполне естественно. Эту птицу можно выкинуть на помойку с таким же успехом, как и все остальное. Пузырьки газа, зимородок, голуби и скрип. Все эти докучные раздражители начали уходить. Доступ к ним Блокировала его легкая, необъяснимая досада на ританкур. События вчерашнего вечера, когда его слух резанули звуки молнии на палатке, мешали думать. Ежик, летучие мыши, отчаянные призывы лесного голубя, завлекающего подругу. Он еще пожелал ему удачи, слились в единую последовательность, которая крутилась у него в голове, словно закольцованная запись. Адамберг внезапно остановился посреди тротуара, замерев на месте с блокнотом в руке. Только не шевелиться. К нему что-то подлетело. Крошечная снежинка. Летучая частичка. прот мысль. Он ощутил ее знакомое легкое прикосновение, когда она медленно опускалась к нему. Он знал, что ему нельзя даже шелохнуться, если он хочет, чтобы она ему открылась. Иначе ее можно спугнуть. Иногда ожидание было недолгим. На сей раз оно показалось ему слишком затянувшимся. И вот он, пузырек. Тяжелый, неуклюжий. Он двигался неловко и всплывал с большим трудом. Прохожие старались обогнуть этого неподвижного человека, иногда невольно толкали его, но ему было все равно. Ни в коем случае нельзя было смотреть на них, шевелиться, произносить хоть одно слово. Он окаменел и ждал. Пузырек с шумом взорвался, достигнув поверхности, и Адамберг выронил блокнот. Он подобрал его, нашел ручку и дрожащей рукой записал. «Самец птицы ночью». Потом перечитал список. Задыхаясь сильнее, чем после перетаскивания двух сотен ведер воды, он прислонился к дереву и позвонил вейренку Ты где? — спросил он. — Ты бежал? — Нет. — Ты где, черт тебя возьми? — В гарбюре Дома. «Луи, приезжай немедленно я на углу улиц сент-антуан и птимюск тут есть кафе приезжай немедленно может сам ко мне приедешь так натаскался земли в воды что уже засыпаю я не могу пошевелиться луи ты ранен что-то вроде того погоди сейчас прочту название кафе пти мюск бери такси луи и немедленно приезжай оружие брать нет «Только голову. Поскорее». К подобным звонкам Адамберга Вейренк относился очень серьезно. Голос, ритм и интонации речи – все было не таким, как обычно. Окончательно проснувшись, он и вправду бегом выскочил из дому и поймал первое попавшееся такси. Еще издали, от самого входа в кафе, он заметил, что у Адамберга ясный взгляд, вбирающий весь окружающий свет, вместо того, чтобы, как обычно, его рассеивать. Он сидел перед чашкой кофе и с сэндвичем, но не ел и даже не шевелился. Его блокнот был на столе. Руки лежали по обе стороны от него. «Слушай меня внимательно», — произнес Адамберг, хотя Вееренг еще не успел опуститься на стул. «Слушай внимательно, буду говорить не по порядку. Твоя задача — разобраться в этом и разложить по полочкам». Минувшей ночью, прежде чем заскрипела открывающаяся молния, Я лежал у себя в палатке и слушал ночные звуки. Ты понимаешь? Пока что да. Позволь, я закажу себе кофе. Да. Квакали лягушки, в траве шуршал ветер, в небе летучие мыши, пыхтел еж, ворковал лесной голубь, настойчиво зовя подружку. Понятно. Ты ничего не замечаешь? Только одно — голубя. Это дикий лесной голубь. Этим и объясняется суета пузырьков газа вокруг этого голубя. Ты сказал, их там много. Адамберг придвинул к себе блокнот и прочитал. Забыл слово голубятня. Голубь со связанными лапками или боязнь быть обманутым. Все время воркует. Вот дерьмо-то, Луи. Нужно было читать не просто голубь, а лесной голубь. Это был лесной голубь. А это, как я тебе уже говорил, одно и то же. А дальше, Луи, дальше, проговорил Адамберг, тряся блокнотом. К чему привязывается этот лесной голубь? Черт побери, Луи, ты же сам сказал. Я? Господи, Луи, конечно ты. Это тут написано. Мне пришлось дописывать строчку «Мартен Пешра, голубой зимородок». Вопрос закрыт или не закрыт. Я тебе сказал, что ты не прочитал бы мне это, если бы вопрос действительно был закрыт. А почему он еще не закрыт?» Адамберг на секунду прервался, сделал большой глоток кофе и снова заговорил. «Устал», — признался он. «Ты тоже?» «Все эти ведра с водой». «Ведра ни при чем». «Помолчи, а то из-за тебя я могу запутаться. Вопрос не закрыт, потому что голубой зимородок и лесной голубь. Улавливаешь связь?» «Это название птиц?» «Не только. Еще это двойные названия. Двойные луи. Теперь улавливаешь?» «Нет». В сообщении Ританкур было две фразы. «Первая. Все время воркует. Ты мне читал?» «И вторая, связанная с ней. Все связано луи. Пузырьки газа танцуют все вместе, держатся за руки». И от этого нельзя отмахнуться. Другая фраза Ританкур «Там все скрипит». За какую руку они держатся, эти фразы? «Извини, мне нужно заказать порцию Арманьяка», — прервал его Вейренг, сбитый с толку бессвязными речами Адамберга. «Мне тоже. Возьми две порции». «Тебе тоже?» — с сомнением уточнил Вейренг, встревоженный неразберихой в голове комиссара. «Да». «Порцию чего?» «Порцию чего-нибудь». Ты понимаешь, что их связывает? Место. Место действия. Место, где кто-то все время воркует. Место, где что-то все время скрипит. Скрип — это когда что-то трется, что-то не стыкуется. Ритан говорила о доме Луизы. Да, именно так, Сократ. Ты понимаешь, к чему нас это приведет, если ты просто свяжешь это с лесным голубем и двойными именами? Официант поставил на стол два стакана, и Вейринг сразу же отпил половину арманьяка. «Если просто, не понимаю», — сказал он. «Это соотносится с фамилиями и именами тех, кто живет в этом доме. Со значением имен и фамилий. Ты помнишь, как я ошибся относительно фамилии Луизы? Шеврие, Сиген? С чего ты решил, что ошибся? Еще не получены результаты ДНК зубов. Черт, ты же сам захотел провести раскопки, чтобы их найти. Есть еще одно имя, которое скрипит и порхает в этом доме. Имя Ирен. Заметь, Вейренк, у нее двойная фамилия, как у Мартена Пешра. Двойная. руае Рамье. Адамберг сделал паузу, поднял стакан с вином и, не притронувшись к нему, поставил обратно. Ну вот, теперь ты все знаешь. Не все. Хорошо. В фамилии Ирен руае Рамье есть название голубя. А дальше что? В переводе с французского «рамье лесной голубь» — вяхерь. «Черт возьми! Ты разве забыл, что сестры Сиген наверняка получили право выбрать себе новые имена и фамилии? А в этом случае люди неизменно оставляют в них след своей прошлой жизни. С чего бы девушке по фамилии Сиген становиться Руае-рамье? луи На Руае можно наплевать, но не на Рамье» потому что она вышла из голубятни. Поищи в сети, там наверняка в связи с этим словом есть упоминание не только об отдельном строении, где выращивают этих птиц, но и о других помещениях, где они обитают». Вейренг покопался в телефоне и сообщил. «Ну да, голуби часто селятся на чердаках под перекрытиями кровли. Итак, чердак. Они много лет, словно голуби, прожили на чердаке, только под замком». Потом была еще одна голубятня, настоящая, где она сама затворилась. Понятно. Все так. А теперь подумай об имени, которое она себе выбрала. Ирен. Оно ничего тебе не напоминает? Ну, во втором веке нашей эры жил святой Ириней, первый настоящий теолог. Найди что-нибудь попроще. Не могу сообразить. Подожди секунду. Адамберг быстрее обычного, нажимая на кнопки, набрал чей-то номер, поставил телефон на громкую связь и стал ждать. Сигнал прозвучал несколько раз, но никто не ответил. «Попробую еще раз. Он крепко спит. Кому ты звонишь? Ты знаешь, который час? Уже почти полночь». «Мне плевать. Кому я звоню? Данглару». На этот раз майор ответил хриплым голосом. «Данглар, я вас разбудил?» «Да». «Скажите мне, майор, как ученые называют пауков?» «Что? Какое научное название у пауков?» минут комиссар, я сяду. Погодите немного, сейчас». Все началось с древнегреческого мифа об Арахне, которую Афина превратила в паука. Дело в том, что дочь Зевса решила отомстить ткачихе, разгневанное тем, что... «Нет!» — перебил его Адамберг. «Скажите мне название!» Ладно, к имени Арахны как раз и восходят употребляемые в науке латинские названия пауков. Араняй, араней. Продиктуйте по буквам. а р а а е й Они употребляются по сей день? Да. А есть истории про пауков, которые часто читают детям? Конечно, раньше, например, в школе проходили басни Лафонтена про паука и ласточку. Спасибо, Данглар. Засыпайте снова, сказал Адамберг и нажал на отбой. Араней, повторил он. Пауки Соседи по чердаку, где в отсутствии людей, часто селятся голуби и где держали в заперти двух девочек. Пауки, которых жуки-вонючки подбрасывали своим жертвам, обитали вместе с ней в замурованной келье. С ними она, в конце концов, стала себя отождествлять, потому что они тоже были отшельниками, и составила себе имя, собрав его из букв их названия. И -р -е -н. И-Р-Е-Н, н е «Нимская узница, отшельница, слуга Альбре, старшая сестра, Бернадетта Сеген». Старшая? Не та, которую насиловали десять вонючек из банды. Она не за себя убивала. Она убивала, чтобы освободить сестру. По-прежнему часто дыша, Адамберг с облегчением откинулся на спинку стула. Вейренг несколько раз в задумчивости покивал головой. «Ведь, в конце концов, в списке пузырьков газа были еще твои слова», — продолжал Адамберг. «Убивать больше некого. Ты знаешь, что пузырьки сталкиваются друг с другом». Этот встретился с похожим на него, когда Ританкур сказала, что убийца замочила десять мужиков, причем никто не смог ей помешать, и это бесит. «Я помню». Потом пузырек налетел на одну фразу Ирен, когда я позвонил ей вскоре после этого, в то же утро, когда мы обыскали дом Тарая. Я позвонил ей, чтобы узнать, не выходила ли Луиза той ночью из дому. «Ты помнишь, я сказал тебе, что моя уверенность пошатнулась, что здесь что-то не так?» «Все правильно, Луи. Ирен уже знала, что у укусов было два. А как же иначе? Ведь она сама это сделала». Она мне сообщила, что информация уже появилась на форумах, и это правда. Как и Ритан Кур, она добавила, что убийца укокошил их всех. Причем никто не знает как, и от этого зло берет. Я не прореагировал. Слишком я привык к ее болтовне, слишком ей доверял. Если кто-то меня и сумел обмануть, так это она, причем мастерски. Я ею восхищаюсь. Не прореагировал на что? «Ты устал. Но главное, ты тоже ей доверял, как и я. Ты тоже ее полюбил, как и я. Но скажи мне, Луи, откуда Ирэн могла знать, что убийца завалил их всех? Я никогда не говорил ей, что в банде было девять человек плюс Клот Ландрие. Всего 10 приговоренных. Откуда она могла узнать, что после того, как Тарай и Ламбертен были укушены, больше некого стало убивать?» Она должна была сказать, он укокошил еще двоих, а не укокошил их всех. Да, примерно так. Ты разуверился в виновности Луизы. Именно в тот момент, сам того не понимая. Но только сегодня вечером, после того, как пузырек газа, а это Луи был увесистый пузырек, взорвался, указав мне на Ирен, Я вновь услышал фразу, которую она сказала мне по телефону, когда я сидел на земле в том дворе в Леденьяне. Укокошил их всех. Она пришла к финишу. Эти слова сами по себе уже служат доказательством ее вины. И они ее единственный промах. Промах. Это на нее не похоже. Но она была поглощена своей ролью, которую играла мастерски с самого начала. Роль моей невольной помощницы, непосредственной, деятельной, любопытной, из осторожности старавшейся временами казаться глуповатой и наивной. Это замечательно, Луи, настоящее произведение искусства. И в то утро она так хорошо вжилась в эту роль, что изобразила неподдельную злость, которую ей должна была почувствовать моя помощница. Такую же, какую и испытывала Ританкур. Но она на секунду забылась и перестала быть Ирен, и промахнулась. Нет, не думаю, что такая женщина способна совершить ошибку. И почему она оставила те волосы на месте преступления? Почему не настоящие волосы Луизы? Ей это не составило бы труда. Потому что у нее железные моральные принципы. Она никогда не имела намерения переложить свои преступления на плечи другого человека. Ни мужчины, ни женщины. Тогда зачем было оставлять волосы, так похожие на Луизины? Ради шутки? Чтобы выбить почву у меня из-под ног. Она прекрасно понимала, что я подозреваю Луизу. Получив эти волосы, я буду и дальше носиться с этой версией. И снова потерплю поражение. Нет. Зачем она старалась попасться тебе на глаза? Почему не захотела остаться в тени, никому неизвестной? Тогда она не подверглась бы ни малейшему риску. Зачем? Почему? «Это твоя маевтика, Луи. Я хочу ее понять. Ответь на мой вопрос. Почему она старалась попасться тебе на глаза?» «Потому что у нее не было выбора. Если ты помнишь, мы с ней встретились в музее естественной истории. Она узнает, что я расследую гибель людей от паучьего яда, что кто-то, а самое неприятное, полицейский, высказывает сомнения относительно этих смертей. Это тяжкий удар». «Сориентировавшись на месте, она завязывает со мной знакомство, чтобы наблюдать за ходом следствия и влиять на него, направлять в нужную сторону, как с этими волосами в кладовке». А зачем она пришла в музей? Кроме промаха по телефону, это стало ее единственной серьезной ошибкой. Она перестаралась, хотела выяснить у специалиста, могут ли эти смертельные случаи вызвать хоть малейшее подозрение. Она могла уйти оттуда успокоенной но встретила полицейского. А между тем, именно благодаря ей, ее рассказу о беседе Клавироля с Баралем, мы вышли на милосердие. Она исключительно умна, сообразила, что я не брошу расследование. Поняла это настолько хорошо, что прямо в звезде Аустерлица дала мне наводку на сиротский приют, зная, что мы будем разрабатывать версию укушенных мальчиков, и это даст ей достаточно времени, чтобы завершить свое дело я оставалось убить троих, и нужно было все закончить, любой ценой!» Вейренк нахмурился «Несмотря ни на что, это лишь косвенные доказательства. Суду не будет дела до того, что ее имя Ирен, а фамилия Рамье. Остается только ее оговорка по телефону, и невозможно доказать, что ты не исказил ее слова. Если бы я это сделал, пузырьки не начали бы нагромождаться один на другой». Я тебе толкую о том, какое мнение сложится у судьи, адвоката и присяжных, которым нет никакого дела до твоих пузырьков. Если бы ты ничего не знал об отшельнице из Лурда, она с легкостью выпуталась бы из этой истории. Нет, Луи. Это просто продлилось бы еще какое-то время. Вот и все. Психиатр указал нам путь. Искать девочку, которую держали в заперти, некую современную отшельницу. Если бы мы обратились в СМИ рано или поздно кто-нибудь заговорил бы об отшельнице слуга Альбре. И мы провели бы раскопки. А потом Ее ДНК нет в картотеке. Даже без этих раскопок, имея в наличии десяток трупов, мы в конце концов сумели бы убедить судью. Привели бы в движение ржавый бюрократический механизм, и нам сообщили бы новое имя дочери Сигена. И достали бы из хранилища вещественных доказательств топор которым был зарублен папаша. Мы бы все узнали, а сейчас просто нашли более короткий путь. Вот и все. Мы узнали бы, что она дочь Сигена. Но какая из двух? С чего ты решил, что в голубятне поселилась не младшая, Анетта? Лесной голубь Луи. Мы опять возвращаемся к нему. Чердак, обиталище голубей, где прошло ее детство, настолько отпечатался у нее в мозгу, что она, выбирая себе имя, первым делом подумала о голубе. Оказавшись на свободе, она много раз ходила в Лурд, ища поддержки у своей святой тезки. И знала о существовании голубятни на лугу Альбре, где гнездились дикие голуби, где она решила свить себе гнездо, получить там последнее прибежище. И она там затворилась. Оба надолго замолчали. Потом Адамберг поднял свой нетронутый стакан. Она великая женщина. Мне не стыдно, что такая женщина обвела меня вокруг пальцем. Я сам действовал очень медленно, слишком медленно. Но почему? Потому что, Сократ, я так устроен. Причина не в этом. Был уже час ночи, кафе закрывалось, хозяин переворачивал стулья и ставил их на стол. Вейренг тоже поднял стакан. Мальчишкой встретил ты несчастную девицу, отшельницу во власти горьких мук. А взрослым, снова увидав, ее узнал ты и на глазах твоих она вершила месть. Не ты ли медля сам давал ей шанс?